Глава двадцать третья. Следующая неделя тянется удушающе медленно. На сообщениям Отвей не отвечает. Более того, он не утруждается их прочесть. В сети не появляется, дозвониться нереально, все время недоступен. Бабуля его заверяет, что через раз ночует дома, но на учебу вроде бы ходит. Через раз, блин, у него будто крышу сорвало. Что вообще происходит? Первые пару дней я жду, что он припрется первым и попытается хоть как-то объясниться. Вообще-то он снова кинул меня в субботу и выступала перед детьми я одна. Ждала, что приедет, поможет, не приехал, не помог.、В、среду начинаю серьезно паниковать и оближек к выходным успокаиваясь. Сколько можно, а? Сколько можно мучиться, нервы друг другу мотать? Кажется, мы взяли паузу на неопределенное время, а она нам жизненно необходима. Он дома не ночует, у него с Захарой новая компания. Мои интересы ему кажутся детскими и не стоящими внимания, как, наверное, я сама. То, чего я боялась, произошло. Хорошо, что морально готовилась. Все освободившееся время стараюсь посвятить учебе, на которой довольно сильно отстала. Трудно сосредоточиться, когда в голове один слетевший из катушки парень. Когда слушаешь лектора, а сама то и дело проваливаешься в собственные проблемы. Теряешь нить, потом спохватываешься, судорожно вникаешь, списываешь абзацы у Любаши, у которой не тетрадь, а произведение искусства. Три пасты, все ровно, красиво, где нужно подчеркнуто, выделено. И что этот человек делает в техническом вузе? А еще Костя. Я готовилась к нашему разговору в понедельник, но парня в тот день в дневере не было. Что со мной не так? Почему тянет к хулиганам и прогульщикам? Куча вопросов, минимум ответов. Костя приехал лишь во вторник ко второй ленте и присоединился к нам салюбой за обедом. Мы в столовой у неверо кофе пили, обсуждали текущее, а потом он как-то вскользь пригласил в кино и неясно меня или нас салюбой обеих шутил про честно заработанные деньги, которые так и не потратил. А как же эта татуировка? Сглаживала как могла момент я. Дело стоящее, надо копить. Можем вместе выбрать. Отвел. Сглаз мой поймать пытаясь. Я же старалась разобраться в происходящем. Мы танцевали вместе, его губы касались моих. Я таращилась на Костю трезвыми глазами при свете дня и старалась почувствовать былую эйфорию или что-то подобное. Не вышло. Сделала глоток кофе, подержала на языке горечь и осознала, ничего я Костя не чувствую, вообще ноль. Ни обиды, ни злости, ни уж тем более никакой любви. Да, он талантливый и симпатичный парень, и встречаться с ним уверенно совершенно здорово. Но не мне. или, по крайней мере, не сейчас. Если, Матвея, я постоянно хочу, или зацеловать до смерти, или убить из-за обиды, рядом с Костей мне спокойно дышится. В воздухе витали отголоски неловкости, но мой верный друг Любашек с ними отлично справлялась, выбирая фильм на ее вкус. Когда Люба отошла купить еще воды, мы с Костей ненадолго остались вдвоем. Не совсем вдвоем, конечно. Вокруг шатались толпы голодных студентов. Просто мы сидели ближе всего друг к другу. И он вновь позвал на свидание. Теперь уже целенаправленно. Именно меня. И деваться некуда. Я ж не могла просто взять и убежать. Давай в чат кинем трейлер фильма, который Любаша выбрала. Может, ребята тоже пойдут. Отшутилась, схватившись за телефон. Машинально проверила.、И、есть ли сообщения от Матвея? Нету. Да бог с ним, с этим фильмом. Я бы хотел провести время вдвоем, ты и я. Почему мне совершенно все равно, чем заниматься? Просто кино звучит нейтрально. Но Люба же тоже хочет пойти. Произнесла я, вглядываясь в спину Любашы, так как ни в чем не бывало стояла в очереди, а я мне оставалось лишь тянуть время и усиленно косить подорочку. Может после фильма зайдем выпить по коктейлю, ты и я? Он снова это повторил. Ты и я. И я запаниковала, вздохнула. Матвей, конечно, вел себя как полная задница, но он моя любимая полная задница. И я хотела с ним ругаться, а не пить коктейли с Костей. Так, начала издалека. Короче, Кость, боюсь, не получится. У меня аж Матвей пожала плечами. Матвей ревнивый, он будет резко против. Вы разве не расстались? Я думал, что да. Слухи быстро разносятся, наверное, расстались, а может и нет, не готова пока ответить. Я не понимаю, зачем киснуть и страдать? Ты даже выглядишь так себе. Да? Смутилась. Включила фронтальную камеру и посмотрела на отражение. Бледненькая, согласна. Он не пишет мне с пятницы. Я к такому, конечно, не привыкла. Мне хочется тебя взбодрить, я же понимаю, какая ты настоящая. Если хочешь мое откровенное мнение, ответьте не пара. Бросай его, Юль, Юля. Мы можем отлично провести время вместе. Да ладно тебе. Дай нам шант. Ты нравишься мне, я вижу, что сильно нравлюсь тебе. В этот момент я не удержалась и хохотнула. Костя замолк на полусловия и посмотрел на меня. Я тут же осеклась, потому что выглядела это невежливо. Кость, ты клёвый, начала уговаривать. И мне очень нравится с тобой дружить. Но только лишь дружить. Почему? Мы столько времени вместе проводили и в последнее время... Уступали, готовились к вечеринке, мы поцеловались в пятницу. Ты сама хотела, нет? Да, но я была расстроенной пьяна. Прости, это была ошибка, и вот да, хорошо, что ты заговорил о том поцелуе. Я очень активно жестикулировала. Фух, какой же напряг. Пожалуйста, никому о нем не рассказывай. Матвей не должен узнать. Я люблю его, понимаешь? Он ведет себя как идиот по отношению к тебе. Знаю, но на чувства это не влияет. Ясно. Мне очень стыдно. Да понял. Ты обиделся? Блин, прости, пожалуйста, я ужасно себя чувствую сейчас. Жала ладони вместе, умоляющие в глаза заглянула. Я повела себя как сука, и мне жаль, если дала ложные надежды. Да нет, не обиделся. Мы просто друг друга недопоняли. Все хорошо. Мир? Мир. На радостях я протянула ладони, и кость ее пожал. Может быть, чуть крепче, чем ожидалось бы, или мне показалось. Тут и Люба подошла, а вместе с ней вроде бы вернулись легкость и простота общения. Люба шаплюхнулась на стул и вздохнула. Ее пышные завитые волосы коснулись моего лица и отшатнулась и рассмеялась. И все вроде бы стало хорошо, но не так, как минуты ранее. Это не так, витало в воздухе и замечали его в шумной кафешке лишь двое. Потом Костя ушел, а мы с Любой вдвоем поехали в кино, где в темноте зала я не удержалась и заплакала. Больше всего в своей правильной слоевавой как кекс жизни я любила крупицы оморальности. Моменты, когда могу вести себя дико, неправильно, неидеально. Но что, если я все перепутала? Поведение, что принимала за аморальное, было исключительно в рамках. На самом же деле нарушение нравственных норм не может остаться незамеченным. Оно оставляет след, отпечаток. Я обидела Костю. Да и Матвей теперь в образе гордо ворла. У меня же не легкости на душе, не удовлетворения. Что-то внутри неумолимо меняется, голомается, трескается. Я будто становлюсь другим человеком. И период этот какой годно, но только не легкий.